Когда под утро я закончил рассказ, на Насте лица не было. Она сидела и бормотала. «Но почему так, Миш? Но почему это именно нам? Господи, за что меня он так наказывает? Мы ведь любили друг друга. Что нам делать? Как нам теперь с тобой жить? У меня внутри не осталось ничего. Зачем, Господи?» «Настя, любимая, потерпи, котенок». Ты сильная, ты справишься, вот увидишь, справишься. С чем я должна справиться, Мишка, с чем? Ты все разрушил, все, во что я верила. Чтобы справиться с чем-то, надо верить во что-то, а мне не во что больше верить. В мою любовь, Настя. Знаешь, Миш, если любовь — это такая боль, я не хочу такой любви, ничьей. «Ни своей, ни твоей. Я домой, Миш, хочу. Отпусти меня. Потому что если ты не отпустишь, я не смогу уехать. Отпусти меня. Я боюсь, что возненавижу тебя. Себя я уже ненавижу. Отпусти». «Хорошо, Настя. Давай спать. Не волнуйся. Пока ты ездила на свою встречу, я купил тебе билет на завтра». В пять вечера твой поезд. Поспи немного, любимая. Утром мы встали, и Настя начала собирать вещи. Мы оба делали вид, что она опять поедет ненадолго к родителям, а через пару дней вернется. Уже упаковав чемодан, она вдруг что-то вспомнила, достала тоненький кожаный поясок, спросила. «Ты знаешь, что это такое?» «Да, знаю», — ответил я, — «это невестен поясок». «Ты это, оказывается, знаешь?» «Да, Настя, знаю». «Возьми, Миш, пожалуйста, его себе. Он твой». Я недоуменно посмотрел на нее. И тут она впервые за два дня улыбнулась. День прошел быстро. Мы просто сидели и смотрели друг на друга и не могли оторваться. А в глазах у обоих был все тот же вопрос. Почему? Почему Бог свел нас, дал любовь и дал такую боль? Почему любовь — это всегда боль? Время было ехать на вокзал. Настя вдруг попросила. «Не провожай меня до вокзала». «Почему?» «Если ты поедешь на вокзал, я не смогу уехать». Мы вышли на автобусную остановку. Не грусти, Миш, и пойми, я ни о чем не жалею. Просто пусто у меня сейчас на душе. Нет там никого, ни тебя, ни меня самой, ни тем более Виссариона. Я немного отдохну дома, постараюсь справиться как-то со всем этим. Я должна справиться, пойми, сама должна справиться. Я справлюсь, приеду, поисок мой у тебя, береги его. Перед Богом я твоя невеста. Показался автобус. Ну, Миш, ну не грусти. Она поцеловала меня. Ну что, до свидания, что ли? Она старалась казаться веселой. Да нет, Настя, зачем себя обманывать? Давай прощаться. Ты же больше не вернешься. Ты это знаешь, и я это знаю. Умоляю тебя только об одном — Ты же знаешь, я никого никогда ни о чем не просил, а тебя прошу. Живи, Настя, живи. И постарайся быть счастливой когда-нибудь из-за себя, и за меня, за нас обоих. Прости меня, Миш, пожалуйста. Да не за что мне тебя прощать, Настя. Господи, я сейчас шагну в автобус и больше тебя никогда не увижу. У нее ручьем потекли слезы. «Прощай, Настя!» Она шагнула в автобус, и он захлопнул двери. А я стоял, смотрел, как он исчезает в снегу, и думал, вот и еще один ангел покинул эту страну. И опять все из-за этого Виссариона, из-за этого подонка. Через пару часов мне пришла смс от Насти. «Я уже в поезде, еду домой». Я знаю, что уехав сегодня, я сделала самую большую глупость в своей жизни, о которой буду жалеть всегда. Я в ответ написал, «Знай, Настя, что бы ты там ни решила, я буду ждать тебя всегда». До Нового года оставалось два часа. Сейчас она в Минске, работает, стихов больше не пишет, ни с кем не встречается. Приходит домой, лезет на крышу и слушает свои звезды. Мне не звонит. Иногда присылается смс Я пишу ей письма. В основном рассказываю, как у меня дела. Она их читает, присылает короткие ответы. Одно слово всего. Спасибо.